Глава 14. К концу весны Лена, благодаря своим друзьям, сдала все зимние экзамены и почти все летние. Видя ее усердие и желание сдать действительно на хорошую оценку, а не просто ради сдачи, многие преподаватели пошли моей бывшей ученице навстречу и разрешили часть экзаменов сдать ей чуть позднее уже летом. В итоге она должна была закрыть все свои долги примерно за неделю до званного вечера в честь объявления помолвки «Арины и меня», куда в основном будут приглашены друзья рода Лазаревых, и все более-менее лояльные этой семье роды. С моей же стороны приглашались друзья Лены и Сергей Воронов, которого я удивил фактом приглашения, но отказываться от этого парень не стал. Даже интересно, как на это отреагирует тетя, ведь никого больше из их рода на званом вечере не ждали. С учетом же моего бывшего вхождения в их род, это смотрелось довольно неоднозначно и могло трактоваться по-разному. Вот пускай и подумает в перерыве между поисками записей деда. Кстати, насчет последнего. На днях как раз убедился, что ячейка в банке, оставленная дедом, мне больше не принадлежит уже несколько месяцев. Это в свою очередь значит, что тетя Катрина просто не могла пропустить такой намек на его исследование и плотно занята только этим. К ее сожалению, мой дед никогда не отличался особой систематизацией своих записей, и порой его мысли были расписаны в столь вольной форме, что понять их трактовку можно было только от него самого. Дела в лаборатории Ухаткевича шли довольно успешно, по крайней мере, по его словам. Мужчина был полностью поглощен исследованиями и держался бодрее всех. Хотя Ирина, которая по бумагам являлась главой лаборатории, а по факту стала подчиненной Аркадия Андреевича, была как бы не больше полна энтузиазма. Эти двое ученых нашли друг друга в одной исследовательской нише, И теперь, когда по просьбе преподавателя Академии приехал в НИИ, я мог воочию наблюдать их спор. При этом остальные ученые, находящиеся в младших ролях, в это время с довольными лицами пили чай, так как во время разборок начальства работать в лаборатории было не то чтобы невозможно, но гораздо сложнее, да и под горячую руку можно попасть. «И о чем снова спорите?» – спросил я, когда наконец-то прошел все эти меры контроля, без которых в данную лабораторию просто невозможно было попасть. Хорошо еще, что обязательное присутствие Константина больше не требовалось. Все же, несмотря на то, что мы были вроде как напарниками, Скуратов был действующим оперативником своей службы и был занят куда больше меня. Отрывать его от задач каждый раз, когда мне надо было посетить лабораторию, было слишком накладно. Да и сам Константин часто ворчал из-за этого. «Егор, наконец-то ты приехал!» — с улыбкой поприветствовал меня Хаткевич. «Ничего в принципе серьезного». Посмотрел он на хмыкнувшую и отвернувшуюся от него женщину и несколько озадаченно почесал затылок. Просто спорили над методами измерения некоторых параметров. В общем, чтобы все объяснить, придется тебе рассказывать слишком много теории. «И не надо. Не хочу застрять у вас тут на несколько дней. Мы вместе прошли в одну из лабораторий, в которой содержали призванных мной духов. Необходимо призвать новых?» – спросил я, осматривая практически пустые клетки – в которых раньше были жильцы из иных миров. «Некоторые не выдержали наших опытов», — Виновато развел руками Аркадий Андреевич. «Может, вам кого-то более разумного призвать?» — предложил я. «Ты же раньше был против такого». «Только не ставьте на нем болезненные эксперименты», — улыбнулся я. «Все же они работают за магическую энергию, и если повреждается их физическая оболочка, они требуют ее куда больше. Поэтому я и призывал вам для этого довольно слабых существ» которым не так много и надо». «Меня до сих пор удивляют твои способности призыва», покачал головой Хаткевич. «Одно то, что ты без проблем можешь вызывать столько различных существ». «Как вообще продвигаются исследования?» — спросил я, начав чертить небольшие круги призыва, чтобы вызвать каких-нибудь небольших демонов, которые не устроят в лаборатории погром. «Я так понимаю, вы сейчас полностью сосредоточились на природе демонов?» «Да», — подтвердил мужчина. Меня до сих пор, несмотря на несколько недель работы, поражает их двойственная природа. Я никак не могу уложить в одну схему то, что они, имея в своем мире физическую оболочку, переходят в наш в энергетическом состоянии и снова обретают материальное тело. При этом никакого тебе возмущения в магическом поле, кроме той энергии, что была потрачена на призыв. Ее вообще изначально не так много и требуется. А уж если представить сколько необходимо вливать магической энергии, чтобы воссоздать тела крупных призывов? Проверили еще и других призывателей, догадался я, так как Приходкевичи никого крупного никогда не использовал, и вообще меня в принципе не просили демонстрировать сам призыв и замерять какие-то показатели при этом процессе. Да, не стал отрицать Аркадий Андреевич, нам необходимо было понять, насколько различен принцип призыва у тебя и у других. И что нашли? И вроде уже занимались этим вопросом ранее, припомнил я давний разговор в кабинете преподавателя. С имеющимся здесь оборудованием, сделал многозначительную паузу он, показывая на работающие приборы и на те, что пока ждали своей очереди, можно добиться куда более точных результатов. В целом же мы подтвердили мои предыдущие выводы о том, что природа призывов у вас различна. Остальные призыватели на вызов своих существ тратят незначительные силы, и потом вынуждены поддерживать их существование за счет собственного источника. Если призванное существо обладает собственной магией, то каждое ее применение истощает источник. У тебя же, Егор, ситуация несколько обратная. Ты тратишь на вызов куда больше энергии, но в дальнейшем твои демоны, хотя с трактовкой я бы поспорил, добавил Хаткевич, действуют уже независимо от тебя. Родись кто-то с таким даром, как у тебя во время упадка магии, Его призывы всегда бы заканчивались пшиком, так как демоны просто не смогли бы существовать в нашем мире без необходимого минимума магии. «Значит, мне повезло», — улыбнулся я. «Да, можно сказать и так», — немного подумав, ответил Аркадий Андреевич. «В любом случае, подход с той и другой стороны дает куда больше информации. И все же то, что у призывов энергетическая составляющая превалирует над физической, это что-то дает», — поинтересовался я. «Пока нет», — поубавил оптимизма мужчина. «У нас все же физическое стоит на первом месте. Кстати, исходя из этого, у нас тут появилось одно предположение, что почти все демоны способны на ту или иную магию, даже если сами об этом не знают, или не развили свои навыки для создания магических конструктов. Лишь единицы обладают просто физическими возможностями. У нас же людей все наоборот. Вполне возможно, если продолжить исследование в этом ключе, Мы лучше сможем понять природу появления магии и как увеличить процент магов по отношению к остальному населению. А вот это лучше не озвучивать и вообще нигде не документировать, покачал я головой. Почему? Недоуменно посмотрел на меня ученый, который в своих исследованиях не видел опасной темы. Потому что маги – это элита нашего мира, которая в то же время является практически основной боевой силой в столкновениях между государствами, начал объяснять я. Не будь времени упадка магии, все одаренные были бы, по сути, властителями мира. Это сейчас технический прогресс во многих аспектах не только уравнял магию, но и оставил ее позади. Так что вам просто не простят попытку сделать магию общедоступной, окончательно нивелировав превосходство магов над остальными». «Но как же?» – несколько растерянно произнес Хаткевич. Его тоже можно было понять. Несмотря на возраст, он все же изначально был провинциальным аристократом, а те всегда были ближе к людям, так как власти у таких аристократов было не так уж много. Прибыв в столицу, насколько я знаю, Аркадий Андреевич не был особой, часто посещавшей мероприятия для аристократов, да никто и не подумал его туда звать. Как-никак, у него был совершенно иной уровень во внутренней иерархии дворян, лишь немного поднимающий еще тогда юного мага над простолюдинами в глазах элиты империи. Потом он полностью погрузился в свое самосовершенствование и исследование, отчасти потеряв связь с реальностью и воспринимая все несколько по-другому. В какой-то мере только благодаря своему таланту и тому, что мужчина заинтересовался областями, которые остальные маги не трогали, и выйдя победителем в этом, он стал пускай и неопасной, но все же значительной фигурой в магическом сообществе и благодаря этому имел определенную независимость в своих действиях. Сами исследования вы можете продолжать, меж тем добавил я, но лучше нигде не вести записи и вообще делать это самостоятельно, не привлекая остальных членов вашей исследовательской группы. Даже если вы их не будете обнародовать, то такими знаниями может захотеть завладеть какой-нибудь род, который с помощью подобных разработок может практически за даром увеличить боевую часть своего рода за счет таких магов. Так что сами должны понимать, развел я руками. В твоих словах вздохнул мужчина. «Да, ты, наверное, прав. Я слишком увлекся перспективами данного исследования и...» Махнул рукой Аркадий Андреевич, облокотившись о лабораторный стол. «Главное, что мы успели вас вовремя остановить», похлопал я Яхоткевича по плечу, закончив начертание печатей. «Нашли еще что-нибудь интересное?» Спросил у него, развернувшись к еще пока неактивным конструкциям и начав напитывать их своей энергией. «Пока еще нет» отрицательно покачал головой он. «Нас слишком увлекла эта особенность призванных существ переходить из одного состояния в другое, при этом нарушая всевозможные законы сохранения энергии, что применимы в том числе с небольшими оговорками и к магии», — вновь увлеченно стал объяснять мужчина. «Тогда вот вам пополнение», — с улыбкой произнес я, — «когда в каждой пустой клетке появилось по-новому существу». Причем новые они были в том числе и для Аркадия Андреевича, что означало подборку тестов по иным принципам. Мог бы призвать и тех, что были, но мне было интересно, чего сможет добиться этот человек, имея более разнообразную выборку в исследованиях. «Замечательно», — довольно кивнул Хаткевич, осматривая образцы. «В этот раз я дал им чуть больше энергии, так что должны продержаться дольше до разрыва призыва», — пояснил я ученому. О том, что я могу призывать демонов без ограничений по времени и дополнительных условий, никто из заинтересованных сторон не знал. Я таким образом искусственно в их глазах создал для себя ограничение, которое бы несколько смиряло всех с мыслью о моей необычности и с моими возможностями. Правда, я и сам не хотел отпускать демонов в свободное плавание, и поэтому призыв всегда содержал часть о подпитке от других источников, пока я не отменю его». С другой стороны, при моем скором, ярком выходе на свет после дуэлей с другими аристократами, такое знание будет не лишним. Пускай меня лучше считают слабее, чем я есть на самом деле, чем готовятся к максимуму моих возможностей. вероятность какого-то острого конфликта в ближайшие годы я верил слабо, но лучше подумать о таких вещах заранее, чем потом создавать легенды на ходу. Да и я не такой виртуоз интриг, чтобы просчитать все до мелочей. Так что, пускай несколько грубо, чем хотелось, но небольшую подстраховку я себе создал. А там, в случае чего, сработают и мои старые наработки. Не зря же я столько времени потратил на налаживание отношений с теневым миром империи и черным рынком в частности. Спасибо, Егор. Закончив осмотр новых постояльцев лаборатории, искренне поблагодарил Аркадий Андреевич. Не стоит, махнул я рукой. Хаткевичу это действительно ничего не стоит, а вот самому НИИ каждый призыв обходился в определенную сумму, и я эти расходы обязательно внесу по выходе из лаборатории. Хватит ему того, что я, по сути, предоставляю эксклюзивный материал, который в иных условиях довольно проблематично добыть, если, конечно, не начать заниматься человеческим жертвоприношением. Последнее, при определенной необходимости, такие структуры, как служба магической безопасности, вполне могут организовать. Смертники были во все времена, а пребывание их в тюрьмах обходится бюджету государства не в такую уж и малую сумму. И то, что о подобной практике никто не слышал, не говорило о том, что ее не применяют где-то в другом месте. «Если что, у вас есть мой телефон», уже почти уходя из лаборатории, произнес я, отвлекая мужчину от новых планов на призванных демонов. «Так что можете обращаться напрямую за пополнением зверинца». «Скорее бестиария», усмехнулся Аркадий Андреевич. «Благодаря тебе мы уже стали вести каталог демонов». «Разве он уже не существует?» – переспросил я, остановившись недалеко от прохода, но так и не открыв дверь. Слова преподавателя Академии меня заинтересовали. «Насколько я в курсе, их существует несколько видов, описывающих тех или иных тварей, что посещали наш мир в древние времена». «Да, многие из них сохранились до наших времен», – подтвердил мужчина. «Вот только я специально искал похожих существ из тех, что призываешь ты, и они пускай и имеют схожие признаки с целым рядом тварей». Но ни одного из них нет ни в одном из известных нам бестиариев, даже в тех, что считаются выдумкой их авторов», — изрек ученый, важно подняв указательный палец, акцентируя внимание на последнем. «Так что мы не только изучаем их возможность перехода между мирами, но и создаем новый бестиарий. На днях нам вообще привезли тело демона, уничтоженного где-то на юге империи. К сожалению, от него мало что осталось, но даже так мы получили много интересной информации». «Дадите мне его потом почитать?» «Конечно», — кивнул Хаткевич. «Тебе в первую очередь оформим подарочный экземпляр», — рассмеялся он и добавил. «С иллюстрациями и подробным описанием». «Мне можно и в электронном виде скинуть», — улыбнулся я ему. «Значит, вы уже несколько отвлеклись от своего изучения призрачных городов?» «Отчасти да», — ответил мужчина. «Вопросу демонов и призывов необходимо уделять куда больше внимания, чем я думал изначально». Я даже сделал запрос на увеличение штата сотрудников и помещений под лабораторией. Слишком уж эта тема оказалась неизученной, и все исследования в данном направлении несли чуть ли не художественный характер книг, а не научных трудов», удручающе покачал головой Аркадий Андреевич. «Так что твое предложение поучаствовать в данном направлении – это просто, если так можно сказать, незанятая ниша в научной среде. А по поводу призрачных городов задумчиво обвел взглядом помещение провинциальный дворянин, сумевший своими навыками показать, что с ним стоит считаться, и который практически всю жизнь посвятил изучению этого явления, один из немногих, кто отваживался войти внутрь аномалии, которая может в любой момент исчезнуть вместе с тобой. После того, как мы коснулись вопросов, связанных с демонами, я все больше склоняюсь к мысли, что у этих городов схожий принцип появления. Разница лишь в том, что призванные существа прекрасно осознают, что они оказались в другом месте – А вот с призрачными городами не все так однозначно, — покачал он головой. Даже не могу представить, сколько за этими простыми словами было скрыто расчетов, которые Хаткевич наверняка провел, чтобы подтвердить свое предположение. В общем, как оказалось, изучение демонов дает намного больше ответов, чем я планировал. В начале июня ко мне домой снова наведался Сергей Воронов. Только в этот раз он застал дома и моих невест. Так что пришлось нам сначала провести светскую беседу совместно с ними, а потом уже удалиться в отдельную гостиницу, чтобы поговорить без лишних ушей. Лена и Арина не знали, что мне предстоит участвовать в дуэлях. Точнее, Лена точно этого не знала, слишком занятая учебой и сдачей экзаменов. А вот Арина... Как я понял, незнание ее о предстоящем действии было одним из условий проведения дуэлей, на котором настояли сами участники. Как я понимаю, девушку хотели просто поставить перед фактом, что я проиграл одному из них без лишних подробностей. Тем самым они страховали себя от вмешательства рода Лазаревых. А мой проигрыш, в котором все были уверены, судя по выросшему коэффициенту, не в мою пользу, доказал бы в глазах всех остальных, что я недостойный жених для столь знатной аристократки, как Арина. Культ личной силы, как он есть. Я был аристократом лишь, по сути, в детстве, И крутился в основном в другой среде, так что мог придумать сотню других способов избавиться от конкурента, раз уж он мешает. Да банально заказать человека куда проще, чем придумывать такие ходы. Но нет, всем необходимо было именно доказать свое превосходство, а не просто исключить помеху на своем пути. Это было сложно осознать в первое время. Но постепенно я вновь погружался в среду этого гадюшника и на данный момент понимал, что эти дуэли даже выгодны мне. Ведь в случае победы я также покажу всем свою силу, и часть молодой аристократии признает меня только из-за этого. Другая же часть начнет видеть во мне не просто выскочку простолюдина, а мага, с которым необходимо считаться. В любом случае, после данного события отношение высшего общества ко мне изменится, несмотря на результат. Итак, теперь можно и поговорить. Обозначил я, что теперь уж точно можно разговаривать без лишних ушей. Об этом прекрасно позаботятся призванные мной существа, магия которых порой и у меня вызывает оторопь. Наверное, даже хорошо, что Хаткевичу я не призывал ни одно существо, способное на прямое магическое воздействие, кроме самых слабеньких, могущих считаться индивидуальными особенностями их организмов. Запланированное мероприятие состоится сегодня, с усмешкой произнес Сергей, показательно игнорируя само описание дуэлей. «Разве все не должно было начаться чуть позже?» – показательно нахмурился я. «На самом деле, что-то вроде этого я предполагал и готовился к подобному, но показывать это своему собеседнику не планировал. Твои противники тоже были в этом уверены», – довольно улыбнувшись, кивнул братец. «Так что такой сдвиг в организации позволит вам несколько уравнять шансы. И, само собой, резко повлиять на ставки, сломав всем бойцам подготовку к дуэли», – кивнул я на эти слова. Для дуэли не нужна большая подготовка. Не мог просто не вставить он, подмигнув мне. После этого, отбросив весь веселый настрой, уже серьезно продолжил. Вот по этому адресу протянул он мне визитку с заранее написанным на ней пунктом назначения. Тебе надо прибыть не позже 18 часов. И постарайся не попасть в какое-нибудь происшествие по пути. А не слишком ли проводить дуэль между аристократами и простолюдином в... Сверился я еще раз с адресом и мысленно прикинул, где это может быть, пускай и в загородном, рассчитанном на 300 человек, но стадионе. «Как оказалось, посмотреть вживую вашу дуэль слишком много желающих», развел руками Воронов, показывая, будто он тут и ни при чем. Пришлось даже продавать места, чтобы отсеять часть зрителей. Запись боя вестись не будет, так что только у прямых наблюдателей есть шанс увидеть все. «Тебе явно надо было родиться не в семье Вороновых». Со вздохом покачал я головой. «Мне многие и так говорят», — благодарно улыбнулся Сергей, а «вместо того, чтобы оскорбиться из-за моей фразы, которую далеко не каждый воспринял бы спокойно. Все же большинство крупных родов гордились своей родословной, и усомниться в том, что ты ей не принадлежишь — большое оскорбление. Однако я прекрасно знал своего бывшего родственника и мог не опасаться его разозлить этим. Так что тебе осталось несколько часов на подготовку, и, наконец, ты сможешь получить свою часть денег. «Ты так в меня веришь?» спросил я у так и не вставшего со своего места парня. «Я видел тебя в бою, когда ты стоял в стороне и ничего, собственно, не делал», медленно стал отвечать Сергей, будто раздумывая над словами, которые хотел произнести. «Если уж я тогда еще на ранге волшебника проиграл, то они...» развел он руками, усмехнувшись. «Они и вовсе считают тебя не стоящим внимания». И только то, что ты можешь совершать призывы, останавливает их от совсем опрометчивых поступков. Ну и я немного сместил акценты и в паре разговоров сказал, что считаю тебя не настолько умелым магом, как вдруг могло кому-то показаться, — признался Воронов. Так что... — Все понятно, спасибо, — улыбнулся я ему. — Вечером буду. Несмотря на то, что Лена и Арина были не в курсе предстоящего шоу, я все же не стал ехать к стадиону один. Рок с каким-то своим демоническим чутьем почувствовала, что я собираюсь отправиться в опасную авантюру, и не давала мне уехать из гаража, пока я не согласился взять ее с собой. Правда, пришлось девушке переодеться во что-то более официальное, но на такой случай у нее имелось несколько нарядов, а сама демонесса не имела привычки одеваться по полчаса. По дороге действительно могло случиться все что угодно, так что пренебрегать дополнительной безопасностью я не стал хотя и демонстративно был одет в костюм, пошитый в ателье рода Ломановых. Не средний тактический комплект, но все же костюм, пошитый из магической ткани, при помощи все той же магии неплохо от нее защищал. Да и интересно будет посмотреть на моих соперников по дуэли, если они явятся в чем-то более серьезном. Мне уже поднадоело, что меня среди аристократов считают за слабака, да и как глава будущего рода я был обязан показать свою личную силу, так что такое внешнее пренебрежение защитой будет лучше пощечины моим противникам. Помимо этого я взял с собой меч с Миямото, который мог гарантировать мне возможность уйти из-под практически любой прямой физической атаки. Все же, несмотря на свое мертвое состояние и то, что в наше время активно используется огнестрельное оружие, старый дух был очень ловким и опасным бойцом. Да и в сражениях магов использовать огнестрел считалось плохим тоном, Так что все дуэли проходили исключительно с использованием магии и холодного оружия, обращению с которым обучались все дворяне. Правда, на последнее каждый выделял время в меру своей заинтересованности, так как большинству было достаточно поддерживать свою форму, да успеть отмахнуться от опасности, сбежав под крыло охраны, которая в принципе не должна допустить, чтобы к их цели приблизился кто-то с недобрыми намерениями. В общем, выходило, что приехал я в загородный стадион, Вроде бы и при всем оружии, но внешне как будто решил совершить прогулку. Вечерний наряд беловолосой демонессы в виде короткого черного платья и подобранных под ночной раут аксессуаров лишь подчеркивал общее впечатление. Пуская девушка шла чуть позади меня, показывая, что она ни в коем случае не моя пара на сегодняшний вечер, а просто сопровождающая, мы все равно походили на людей, пришедших на обычное светское мероприятие, а не на бой между магами. Именно такое мнение сложилось у публики, увидевшей нас, судя по доносящимся до меня обрывкам разговоров. Сама же Димонеса вела себя показательно холодно, стойко игнорируя все разговоры и пошлые взгляды парней, которые просто не могли пропустить такую красотку мимо себя. Все же очень хорошо, что я решил взять ее с собой. Благодаря этому я еще сильнее отводил все внимание от себя, так что для зрителей должно стать большим сюрпризом завершение этого мероприятия. По крайней мере, я на это надеюсь, так как от случайностей никто не застрахован. Кстати, насчет публики. Пускай Сергей и говорил, что на посещение стадиона продавалось лимитированное по своей сути количество билетов, вокруг самого стадиона людей было куда больше. Понятное дело, что раз мой бывший родственник привлекал к этому мероприятию только аристократов, в принципе, только им это и было интересно, то их будут сопровождать слуги и входящие в ближний круг дворяни по пониже рангом. Но все равно я не ожидал, что будет именно столько людей, и это, я как понял, большая часть зрителей была уже внутри. Странно, что обычная вроде дуэль привлекла столько внимания. Думать, что это только из-за меня было бы глупо, так как в глазах молодой аристократии я был обычным простолюдином, пускай и магом. Здесь же слишком большой ажиотаж. Над этим явно хорошо поработал Воронов, да и Волконский, как главный зачинщик дуэлей, привлек как бы не меньше внимания. Надо было определенно поинтересоваться раньше, как часто проходят дуэли в столице, так как не думаю, что это не событие. Как-никак, здесь самая большая концентрация магических родов. Все же их устраивать должны молодые аристократы, у которых еще кровь горяча, и любой спор они готовы доказывать в том числе кулаками. Становясь во главе своих родов, они начинают уже действовать, исходя из политических и экономических взглядов. Есть, конечно, роды, которые славятся своим буйным нравом и могут чуть ли не за косой взгляд вызвать на дуэль, но, как правило, их не так много на общем фоне и влияния они не имеют, выступая в роли шутов, хотя им, конечно, никто этого не скажет. Правда, в последнем есть свои исключения, так как в Петрограде я имел знакомство с небольшим родом, который как раз был из таких боевых дуэлянтов. Так вот, они хоть на публике и действовали шумно и громко, но по большей части вели свою внутреннюю политику и устраняли только тех, кого им было выгодно убрать со своего пути, или тех, кого им заказали, а услуги этого рода стоили недешево. Не все, что внешне кажется простым, таковым и является. В особенности это касается аристократов империи, как и в принципе любого другого государства. Я еще не успел зайти внутрь, собственно, самого стадиона, как нас перехватил слуга и предложил свою помощь. Молча кевнув ему, последовал за ним, пока хорошо знающий внутреннее устройство стадиона парень вел нас путями, на которых почти не встречались зрители. Вскоре мы и вовсе остались в коридорах одни, перейдя в технические помещения, куда зрителям вход был воспрещен, и итогом нашего небольшого путешествия стала комната, в которой располагался Сергей Волков вместе с несколькими людьми, сейчас настраивающими освещение и камеры. «Ты же говорил, что сниматься ничего не будет» спросил я у Сергея, после того, как мы обменялись приветствиями. «А это для онлайн-показа сразу на мониторы, чтобы показывать интересные или спорные моменты», пояснил Воронов. «Зачем это, у меня не спрашивай. Раскручиванием этого всего занимаются другие люди, и я в это стараюсь не лезть. Само собой, никаких записей после окончания сохранено не будет, об этом я позабочусь». «Хорошо», кивнул я. «Все уже на месте?» «Ты прибыл вторым». Первым пришел Кирилл Баратов и сразу удалился в свою комнату, чтобы переодеться. Пока ты сюда шел, на входе объявился Павел Дивеев в сопровождении пары товарищей. Он сейчас направился к трибунам. Ну и Юрий Волконский пока еще не показался на горизонте. По всей видимости, решил прийти в последний момент. Выставляя так, что все ждали только его, и поэтому ничего не начиналось. Ухмыльнулся Сергей, которого такое поведение наследника рода Волконских забавляло. Юрия определенно не хватает хватки его отца, чтобы правильно разыграть свою карту. Вот и делает все по мере своей фантазии, которая, откровенно говоря, у него так себе. «Последнее мой братец говорил, когда мы отошли от работающих над обеспечением программы людей. Рядом как раз располагалась отдельная комната, да еще и с хорошей звукоизоляцией. Я так понимаю, еще не распределено, кто из них будет в какой очередности выходить против меня?» Нет ответил Сергей, сверяясь с информацией, поступающей ему напрямую на коммуникационный браслет. Вообще, эта вещь оказалась куда удобнее, чем я думал, до того, как благодаря Арине получил такой в свое пользование. Например, сейчас Сергей растянул проецируемое из браслета изображение с информацией прямо на столе в этой комнате. При этом с нашего места все виделось мутно, так что и не разобрать, что написано. А ему все было представлено так же, как на интерактивном сенсорном терминале. По сути, браслет и был таким терминалом, рабочая поверхность которого могла быть наложена на любую поверхность или вообще проецировать в воздухе, если ничего подходящего рядом не было. Настоящий прорыв в технологиях, который пока никто не сумел повторить. И тем страннее было то, что о его создателе было известно слишком мало информации, только слухи, не более. «Извини», — продолжил говорить Сергей после небольшой паузы, — «парень выглядел слегка усталым, но довольным». Похоже, ему нравился весь ажиотаж, созданный вокруг вроде бы вполне рядового события. Как обычно, когда дело подходит к своему завершению, всплывает много проблем, которые необходимо срочно решить. Так о чем мы говорили? Об очередности моих противников, напомнил я. Точно. В общем, это будет известно, когда все трое участников появятся на стадионе и дальше разыграют между собой право выхода против тебя. Звучит так, будто это я решил с ними сразиться, хмыкнул я. «Это с какой точки зрения посмотреть? Они-то думают, с точностью да наоборот». Сергей с любопытством посмотрел на стоявшую позади меня Роксану. «А я смотрю, тебя все время окружают, красотки». «Зависть – плохое чувство», – покачал я головой, улыбнувшись. «Это Роксана», – представил я Димонесу, так коротко кивнула моему бывшему родственнику, а сейчас, по сути, деловому партнеру. «Интересно, все же жизнь складывается, как ни посмотри. Можешь считать ее моей телохранительницей». «Вот как!» — сверкнул глазами воронов, осматривая фигуру Рокс, в особенности задержавшись на ее волосах. «Умеешь же ты удивить!» — покачал он головой. «И поверь мне, она именно телохранительница, несмотря на свою внешность», — добавил я, так как у братца явно мысли пошли не в том направлении. «Ты же понимаешь, что все будут думать по-другому?» — спросил он, с сожалением отводя взгляд от ладной фигурки Димонессы, которая весь процесс разглядывания холодно проигнорировала, чем, похоже, вызвало еще больше интерес у Воронова. «Это их проблемы», – пожал плечами я. «Тем более мои все в курсе, кто она такая», – несколько двусмысленно произнес я, но постороннему человеку сложно было бы понять это. Рокс, прекрасный мастер иллюзий, искрыла свои демонические способности настолько хорошо, что их не обнаружить даже с помощью специальных магических техник. Да и демоны сами по себе могут изменять свои тела в определенных рамках, так что сейчас девушка выглядела как обычный человек. «Ну-ну», — хмыкнул он, не особо мне поверив и снова пробежав взглядом по Роксане. В этот момент Сергею пришло новое сообщение, и он отвлекся, читая его. «А вот и Волконский появился», — с улыбкой произнес он. «Можно начинать».